Глава двадцатая «Эти гободы разожгли во мне столько приятных воспоминаний», — признался я, макая спелую клубничку в плошку со сбитыми сливками. «Первые наши дни в замке, поиски выхода, первые победы». «И не говори!» — валяющийся рядом маг положил руки на ладони, глядя в серое небо. Первые смерти, увечья и боль. И всё это благодаря одному неугомонному, беспокойному невротику, который ни на минуту не мог успокоиться, ежеминутно втягивая нас во всякие передряги. Да, согласился с ним я, — Колян в то время зажигал. Не ожидавший такого поворота, Колян закашлялся, забрызгивая всё вокруг себя каплями клюквенного морса, а затем резко отклонился назад, пропуская над собой удар шпаги. Зревело. Из-под пола показалась туша призрачного медведя, одним рывком подмявшая под себя хрупкое тело воробья и снесшая его на нижнюю палубу. У меня с ним так и не получилось. Когда он атаковал меня в первый раз, я еле успел подставить под удар Глефу и в итоге отлетел в сторону с онемевшей рукой, лишённой активного щита. Поняв, что дело плохо, сразу активировал умение ловкач, что ещё в полтора раза увеличило мою ловкость. В таком состоянии я смог примерно на равных сражаться с капитаном чёрной жемчужины раз за разом отражая выпады в свою сторону. А этот псих не только успевал атаковать, но и отражал посыпавшиеся на него со всех сторон заклинания и арбалетные болты. Не помню, как в этой круговерте мы оказались с ним на рее, метрах двенадцати над палубой. Помню только, как я с неё сверзился. Приземлился я на палубу на ноги, но настолько жёстко, что одним махом стало раза в полтора ниже прежнего. И вдруг резко вспомнил, что я глава клана, а дело главы — наделять полномочиями соклановцев, а потом просто следить за их выполнением. А у нас в команде как раз есть специалист по различной нежити». «Абрам Моисеевич, дорогой!» Я безуспешно попробовал выдернуть вошедшие в тазовую кость ноги. «Договоритесь, пожалуйста, с товарищем о добровольной передаче аритета в наши руки». После этого все пошло как надо, хотя, думаю, он улез бы в драку и без моего вмешательства. Уж больно нашел связного заинтересовал этот компас. Тот будил в нем непонятные воспоминания и тянул к себе, будто магнитом. Он этого воробья голыми руками на лоскуты порвёт. Моим чаянием сбыться было не суждено. На лоскуты никто никого не порвал. Мы уже заканчивали обед. Они всё так же самозабьенно лупцевали друг друга, иногда устраивая покушение в нашу сторону. Вот и сейчас ухмыляющаяся, поблескающая золотым зубом рожа Джека появилась над парапетом. Но я тут же загробастала волсатая лапа нашего связного, отшвыривая назад на нижнюю палубу. Раздался звук катящегося по лестнице тела, а затем удара палубу. Я покачал головой. «Надо с этой вакханалией заканчивать». Закинул в рот последнюю ягоду, поднялся на ноги и, подойдя к пропету, рявкнул на драчунов. «А ну-ка, стоп! Ты!» Я упер указующий перст в Джека. «Нам нужен этот компас, и без него мы отсюда не уйдем. Что ты за него хочешь?» «Я?» Капитан поднялся с палубы, одергивая на себе помявшуюся рубашку. «Что хочу? А что может хотеть от жизни настоящий пират?» «Золото, доступной девушке, ром», — на скидку предложил я. М -м, «Не без этого. Но больше всего настоящий пират хочет почувствовать раскачивающуюся палубу под своими ногами, солёный ветер, бьющий в лицо, и свободу от горизонта до горизонта». Хм. «Может, остановимся на золоте и бухле?» «Нет. Дотащите мой корабль до того озера». Джек махнул рукой в сторону болота которые впадали бегущие около корабля ручьи. И «Я отдам вам компас!» «Внимание! Капитан Джек Воробей предлагает вам задание. Часть вторая. Обретение ключа к тайной тропе. Транспортируйте черную жемчужину к водам великих болот. Награда. Компас-ключ к тайной тропе. Двойной уровень получаемого опыта на пути к легенде. Доступ к третьей части квеста». Я взобрался на нос корабля и оценил предстоящий нам путь. В принципе, немного, метров 200-300. Вот только как эту махину хотя бы с места сдвинуть? В общем-то, можно было бы отправить его туда грузовым телепортом. Вот только предварительно корабль надо на 3-4 части распилить, иначе он в телепорт не влезет. В принципе, в задании не сказано, что корабль должен прибыть на место в целости и сохранности, но вряд ли Джек отдаст нам компас, если мы превратим его любимцев в груду обломков. Прорыть канал? Я вытащил из сумки свою боевую лопату и полюбовался на популескающее лезвие и потёртую рукоять. В общем, та нисколько не изменилась со дня нашего первого знакомства. Зато изменился я. Стал, если не умнее, то намного ленивее. Нет, лопата — это на самый крайний случай. «Эй, Зёма, свали-ка в сторону!» «Да дам я тебе Зоита! Дам! Отойди только, а то зашибу!» Дождавшись, пока элементаль свалит в сторону, и активировал небольшой пузырёк и швырнул его вниз. Он шлёпнулся в воду, а через миг взорвался, выкидывая на поверхность несколько тонн грязи. Земля затряслась, но через миг всё успокоилось. А широкая воронка перед носом корабля начала быстро заполняться водой. Отлично. Воронка в метр глубиной и в десятых в диаметре. Питок таких, и место для разгона корабля у нас будет в кармане. Сказано, сделано. Ещё четыре бомбы упали на землю, образуя кривоватую траншею, заполняющуюся водой. После каждого взрыва землю трясло всё сильнее но после окончания взрывов всё успокоилось. «Люди, канаты за борт!» «Капитан, на корабле есть запасные паруса?» «Я вижу, что ветра нет. Я не про ветер спросил, а про паруса. Есть?» «Отлично. Надо заменить испорченные на новые. Вон вам, Абрам Моисеевич, в помощь. Он вроде как при жизни имел какое-то отношение к кораблям». «Пофиг. Организуй людей, вернее эльфов. Надо собрать Гаврюшу и остальных пэтов, чтобы впряглись упряжку». «Все готовы поработать?» «Почему нет?» Я подошёл к разоряющемуся пофигу, который спорил со стоящим внизу Зёмой. «Зёма, каменюка ты упрямая, мы же договорились. Я буду канат наверху тут держать, а ты там снизу тяни». «Хитрая тупая, маг. Давай моя подержит сверху, а то тяни». «Так не пойдёт», — загомонили уже остальные сокланы. «Ты ведь земляной элементаль, ты должен быть на земле». «Так а не пойдёт». «Камень, ножницы, бумага», — гаденько улыбаясь, предложил я. «Камень, ножницы, бумага?» Улыбаясь, будто демон-искуситель, подхватил мою идею пофиг, вытягивая вперед зажатую в кулак руку. Две минуты спустя все сокланы с ног до головы перепачканные болотной жижей уже впряглись в свисающий с корабля канат, не переставая ворчливо ругаться. «Что это за хрень? Когда он себе пальцы вырастить успел? Как он мог ножницы показать? У него же раньше только в камень рука складывалась. Кто-нибудь знал об этом изменении?» Суня по отсутствии здесь пахана, он знал. Я не стал дальше слушать их нудные стенания, отправляясь к Дракару. Все уже были на местах, включая победившую озёму, которого я отправил вниз, скормив ему за эту услугу пяток золотых. Теперь там у канатов собрался настоящий зверинец, и только двое остались сзади. Я, благодаря выигрышу, управлял Дракаром, и маг, топающий пожиже сзади, благодаря своим чародейским умениям. Скоро они нам понадобятся, а пока... поднять паруса!» Раздавшиеся снизу вопли отвлекли меня от команд. Я свесился с борта и с удивлением устоялся на землю. Теа ходила ходуном, спучиваясь буграми и проваливаясь внутрь себя широкими траншеями. Еще миг она начала прорываться, выпуская на волю отвратительно вопящих тварей. Древний гобот. Уровень 150. Болезненно-желтушного цвета, диаметром в метр, оскалившаяся черными клыками тварь повернула свою голову в сторону мага плюнув в него комком кипящей слизи. Та разбилась, а поставленный магом щит, а в следующий момент голова твари взорвалась. Стреломёт был заряжен разнымным снарядом, что в данном случае подошло как нельзя кстати. Я зарядил по новой и разрядил его в ближайшую к эльфам тварь. Но те уже сами бросили канат и схватились за луки. Раздался жалобный визг, и пара молодых спинозавров в наполовину пережёванном состоянии скрылась под землёй. «Чёрт, откуда взялись эти твари?» «Неужто взрывами разбудил?» «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Земля замерла, перестала спухать уродливыми пузырями. Но что-то я не доверяю этой тишине. Землю тряхнуло так, что все стоящие на ней попадали, не удержавшись на ногах. Исключением оказался только Кракен. Но это только потому, что он и ходит-то лёжа. «Чёрт накаркал! Подъём, подъём, подъём! Тянем на счёт три! Три!» Я уперся дракаром в корму чёрной жемчужины. Раздался треск, на палубу дракара посыпались куски ажурного барельефа, украшающего корму корабля. Снизу подо мной в корабль уперлись щупальца кракена. «Навались!» Раздался новый треск, и корабль, сдрогнув, пополз вперёд. «Навались! Навались! Навались! Пофиг, начинай!» Мак взмахнул руками, и сзади корабля вырос воздушный вихрь. Порыв ветра ударил мне в спину с такой силой, что чуть не сбил с ног. Снасти заскрипели, паруса с резким треском расправились. Пополняясь свежим ветром, корабль рывком ускорился, набирая ход. «Ахан! Ахан!» Я повертел головой, но из-за ветра было непонятно, кто меня зовет. «Ахан!» Я свесился с борта и уставился на опящего пофига. Он возбужденно подпрыгивал на месте, показывая пальцем куда-то под дракар. Я свесился еще ниже и остолбенел. Яма, в которой стоял корабль, начала заполняться водой, но всё ещё было отлично видно, что вся она усыпана крупными яйцами. Было похоже на то, как бывает, когда снимешь кору с поваленного дерева, а вся поверхность ствола усыпана яйцами муравьёв и самими муравьями. Только там яйца все были одинаковыми, а здесь... Жёлтые яйца размером с кулак перемежались с розовыми размером с арбуз, и... и посередине всего этого лежала золотистая полупрозрачная пульсирующая сфера, который тянул свои загребущие ручки на маг. «Нет! Не трожь её!» Мой вопль умер, так и не родившись, снесённый ревущим ураганом. Поздно. Сфера размером с половину мага оказалась у того волшебной сумки, и землю сотряс ещё один мощнейший удар. Маг тут же оказался под водой, но тут же вскочил на ноги и, поскальзываясь на склизких яйцах, бросился вперёд, сцепившись руками в свисающую с дракара лестницу. Потока магического ветра он при этом не снизил. «За что можно было его похвалить, а вот за остальное?» Болото позади корабля будто взорвалось, извергая из своего нутра сотни древних гоботов. Тех стошнило кипящей слизью, зашипевшей на борта дракара, Но скорбный наглоумаг уже ввалился внутрь, к сожалению, оставшись целым и невредимым. «Какого хрена ты твой...» «Крах!» Через борт жемчужины дрожь земли передалась Дракару, швыряя нас на пол. Я поднялся на четвереньки и побледнел. «Нет, нет, нет, опять! Только не это!» Из титанического провала в земле далеко за нашими спинами поднималось существо, подобное которому мы видели лишь единожды, и в чем чреве я провел долгие годы. Императорский реликтовый гобот. Один из четырех дверей континента. В голове молнии стрельнуло воспоминание, что континент поделен на четыре части, биосферу которого контролирует один из четырех монстров. На западе это был морской червь, Здесь болотный. Но если он нас проглотит, разницы не будет. Мы можем там застрять навсегда. — Все на борт! — выдохнул я беззвучно. — Все на борт! — усиленный магией голос Пофига громом разнесся над болотом. Но наши и так уже начали подниматься. Эльфы стрелой взлетели вверх по канатам, затягивая наверх петов и сокланов. И они, глядя на начавшего изгибаться дугой титана, вскочил на жемчужину, вместе со всеми цепляясь к канат, на другом конце которого висел Гаврюша. Несмотря на обстановку, я даже успел подумать о незабвенной классике, Голосящий. Ох, и нелегка эта работа — тянуть из болота бегемота. Гаврюша, конечно, не бегемот, но легче он от этого не стал. Однако все эти мысли закончились, как только реликтовый гобот ударился башкой о землю. Нам оставался миг, чтобы добраться до озера, и этот миг мы провели в полёте. Корабль от удара подбросила и швырнула в пошедшие рябью воды озера. А так как Дракар продолжал нас толкать, как и не ослабевший ветер, то выпрямившийся корабль на всех парусах понесся вперед, удаляясь и от берега, и от взбесившегося от потери потомства монстра, я поднялся с палубы, на которой оказался после жестокого приземления, оборачиваясь назад. Титаническая дуга изогнувшегося тела реликтового гобота уходила под землю и уходила она под землю в нашу сторону. Говорят, надежды юноши питают! Но в моем случае надеяться, что двухметровая глубина, поросшая утиной озера, станет препятствием для озлобленного титана, было бы верхом наивности. Я метался между сокланами и эльфами, сдергивая их на ноги, раздавая указания и пинками добавляя ускорение в нужном направлении. «Ты! Бегом на рее! Закрепить паруса! Ты встань к штурвалу! Курс строго от берега! Пофиг, козлина ты ушастая! Ветер сильнее! И избавься немедленно от этой хрени!» что ты свистнул. Я не хочу, чтобы нас из-за нее сожрали. Капитан, где капитан? Иди сюда, недомерок. Я схватил капитана за ворот рубахи, притягивая его к себе так близко, что мы уткнулись носом в нос. Задание выполнено. Компас мне живо. Поздравляем. Вы выполнили первую часть задания. Поиск легендарной корабельной рощи высших эльфов. Часть первая. Поиск ключа к тайной тропе. Награда плюс два уровня, плюс десять Десят тысяч золота. Поздравляем. Вы выполнили вторую часть задания «Обретение ключа к тайной тропе». Награда. Компас-ключ к тайной тропе. Двойной уровень получаемого опыта на пути к легенде. Доступ к третьей части квеста. Поздравляем. Получен новый уровень 137. Получено 25 свободных очков характеристик. Всего 310. Вы полностью вылечены. В мои руки лег массивный компас и не менее массивный кошель. «Немного золота за вновь приобретённую свободу», — пояснил капитан. «А теперь попрошу всех покинуть мой корабль. Мне пришло время отправляться к неведомым берегам и таинственным странам». «Не торопитесь, капитан, мы ещё не на свободе. Вот доставите нас к началу тайной тропы, тогда распрощаемся». «С вами интересно, и, пожалуй, я на это соглашусь». «Ответ на сущую безделицу. Вот на этот кошель и на этот сломанный компас». Воробей кивнул головой в сторону зажатых в моих руках трофеев. Я ухмыльнулся и швырнул ему кошель. «Насчет компаса поговорим, когда мы окажемся на тайной тропе. А теперь...» Я открыл крышку компаса и уставился на хаотично мечащуюся стрелку. «А теперь...» Я изо всех сил пожелал найти начало тропы, и стрелка моментально успокоилась. «А теперь руль лево, на десять!» Эльф, стоящий за штурвалом, недоуменно уставился на меня и тут же был смещен ворчащим Абрамом Моисеевичем который чётко выполнил указания, повернув влево на 10 градусов, и застыл как вкопанный, положив обе лапища на рукояти штурвала. Тишина. Далёкий берег уходит всё дальше и дальше, скрываясь в царящем здесь сумраке. Люди и эльфы оглядывались вокруг, не веря, что всё закончилось. Сначала послышался нервный смех, затем восторженные возгласы. «Да, да, мы спаслись!» Я поднял руку, привлекая внимание. «Мы спаслись!» «И теперь впереди нас ждёт неведомая тропа корабельные рощи, роще и! Я застыл с поднятой рукой, парализованной непреодолимым ужасом. Прямо по нашему курсу дно озера разверзлось. Вода жутким водоворотом устремилась под землю, но через миг наоборот спухла бугром, выпуская наружу титаническую голову реликтового гобота. Круглая пасть, сеянная тысячами клыков, распахнулась, одним глотком всасывая в себя десятки тонн воды чёрную жемчужину и привязанный к ней дракар. Гигантские челюсти сопнулись за нашей спиной, и мы оказались в полной темноте. «Что за хрень? Кто свет выключил?» — раздался в возникшей тишине голос пофига. Вверх взлетел огненный шар, освещая окружающее нас пространство. Белесы, полупрозрачные, пронизанные синюшными сосудами стены судорожно сжимались и разжимались вокруг нас, а мы всё быстрее неслись вдоль по этому уродливому туннелю. На меня будто огромная гора навалилась. Воспоминания о проведённом внутри червя времени, и на долгую минуту моё сердце перестало биться. А затем заколотилось как бешеное, впрыскивая в кровь огромное количество адреналина. Я бросился к дракару, но в этот самый момент живой трубопаровод изогнулся и пошёл резко вниз. Пространство огласилось воплями ужаса. Нас бросило на палубу и понесло вниз, со все усиливающейся скоростью, будто на уродливых водных горках. Меня это не остановило. Я, вгрызаюсь в палубу когтями и зубами, дополз до кормы, перевалился в драккар. Схватил управляющее бревно, максимально выдвинул его назад, закрепляя в креплениях. Связывающий драккар и корабль канаты рывком натянулись, слегка притормаживая скорость корабля. Но волшебная тяга была слишком мала, чтобы остановить набравшую скорость судна. «Хрен с вами!» — прорычал я, бросая это безнадежное дело. «План Б?» Я пинком открыл крепление, держащее на станине стреломёт, и взвалил его себе на плечо, запали даже не ощутив его веса. Впрыгнул на борт жемчужины и соскользнул вниз, к самому носу корабля. В мигающем свете огонька были видны вледные лица сокланов и эльфов, но решимость с них не ушла, все были готовы действовать. «По моей команде огонь из всего, что есть, использовать всё самое разрушительное. старские, кач, бафы! Пофиг, врубай берсерка!» Сам я вытащил из инвентаря удлиненную резную шкатулку с десятком болтов, о которых королева предупреждала, что использовать их необходимо только в самой экстренной ситуации. Абсолютно черный болт, усыпанный роем пламенеющих искр, лежал на ложе стреломета, так и испуская вокруг себя злые эманации смерти. «Готовься!» Наклон тела гобота начал приходить в более горизонтальное положение, и, набравший сумасшедшую скорость, корабль начал замедляться. Впереди виднелись завалы гигантских скелетов, плавающих в лужах парящей кислоты, обломки других кораблей и раковины огромных морских моллюсков. Своды же желудка гобота все понижались, пока не заканчивались тупиком. Однако остановка среди всего этого великолепия не входила в мои планы. Огонь! Я указал на тупик и первым подал пример, выстрелив в ту сторону. Вслед за моим арбалетным болтом в ту сторону полетело еще три десятка снарядов превратив уютный тупичок в огненный ад. Своды пищевода стали судорожно сжиматься. Мачты жемчужины врезались в потолок, с грохотом начав ломаться и рушиться на палубу. Но мы не останавливались, посылая снаряды вперёд с такой скоростью, на которую только были способны. До нас донёсся утробный рёв, а затем сверху нас догнала огромная волна озёрной воды, подхватывая корабль, крутя и швыряя его во все стороны. А затем открылись врата, и нас вышвырнуло из тела говота в покрытый слизью земляной тоннель».